Глава шестнадцатая Лин посмотрела в зеркало лифта. Отметила, что выглядит уставшей, хотя всю ночь работала, собственно, не она, а сервер в КТИ. Луиса была права, отправив ее в столовую дома полиции, чтобы выпить кофе и взбодриться. В зале было почти пусто. Ничего удивительного, ведь ланч закончился больше часа назад. Но кофейный аппарат в углу еще не выключили хотя за прилавком уже никого не было. Она налила себе кофе и села с бумажным стаканчиком у окна с видом на внутренний двор. Во рту возник не самый приятный вкус застоявшегося кофе. Встреча с тетей была короткой. Та уже выходила из кабинета, когда появилась Лин. Для начала Луиса хотела просто убедиться, что Лин не испугалась трудностей и по-прежнему работала с ноутбуком, и что сотрудничала с Рикардом и Эриком, Но у этой встречи была и другая цель. И хотя тетя не сказала этого прямо и открыто, у Лин создалось впечатление, что дело было в возможности расширить ее вовлеченность в ход следствия. И именно это Луиса обсуждала с Рикардом. Лин не хотелось спрашивать о рамках ее полномочий. Она и так знала, что все равно не будет их придерживаться. Она достала свой ноутбук и подсоединила к мобильной широкополосной связи, рассеянно перебирала файлы, колебалась, потом решилась, подключила запасной жесткий диск и вошла на сайт Love Dolls. Все равно ведь Риккорта Луисы считают, как ей показалось, что ее можно допустить к поискам убийцы. Ясно было одно — время не ждет. Надо искать следы, несколько нажатий на клавиши и перед глазами программа по взлому сайтов. Теперь пусть поработает этот Джон-потрошитель. Она осмотрелась в пустой столовой и... Интерьер 70-х годов. Так оформлялись официальные учреждения. По спине пополз холодок. Снова возникло ощущение, что она вернулась в Хинцеберг. Чисто тюремная столовая, где она мыла полы во время отсидки. Она глянула на монитор. Форсировать первый слой защиты сайта, фаервол или брендмавер, оказалось проще, чем она думала. Она вошла в папку администратора Love Dolls и начала искать аккаунт Анны. Та называла себя «шведская Лолита». Лин пробежалась по пользователям-фаворитам, но угад открывала, то один, то другой. но внимательный просмотр нужно время, которого нет. Важнее было попасть в мейлы клиентов. «О, привет, это ты? А я-то думал, что ты сидишь с компом в каком-нибудь тёмном подвале». Она едва не подскочила на стуле, услышав низкий мужской голос. Настолько была погружена в себя, что не слышала шагов. Быстро опустила крышку ноутбука. К ней подходил мужчина в форме. Сначала она его не узнала. Один силуэт против света из окна. Стэн Хоффман, шеф группы профилирования, или как это у них называется. Его тоже подключили к следствию. Извини, что сваливаюсь как снег на голову. Пришел поискать чего перекусить, хоть бутерброд найти, что ли. Он засмеялся. «Нужно позаботиться об уровне сахара в крови». Он пошёл к прилавку, сокрушённо покачал головой и отправился к автомату в углу. Слышно было, как падают монетки. Вернулся с бутербродами на твёрдых хлебцах. «Есть успехи». Он выдвинул стул напротив и уселся. Мы с Луисой и Рикардом попытались набросать профиль убийцы кукольника, но толку от этого мало, если не знать, где его искать. Лин передёрнула как от холода. Сначала Эрик, теперь этот Стэн Хоффман. Значит, это название превратилось в понятие «кукольное убийство», «убийца-кукольник». Луиса упомянула вскользь, что твои задачи расширены и что возникли проблемы с содержанием жесткого диска. Ты успела что-то найти? Она тебе послала профиль. Лин отрицательно покачала головой, не выдавая того, что пока еще знала слишком мало — «Недостаточно для анализа содержимого ноутбука». Стэн тяжело вздохнул. Рикард показал снимки с места преступления. Гадость какая. Молодая девушка. Залакированные, загримированные после убийства. Голая. Этот убийца явно психически больной. Она замерла и почувствовала внезапный приступ тошноты. Её покрыли лаком. Стэн заколебался. Понял, что сказал лишнее. Да, под старинную куклу. Лин с трудом сглотнула слюну. Что это значит? такие психические нарушения могут быть у человека, способного на такое? Мне нужно искать следы мужчины, одержимого куклами, ролевыми играми, театром или чем-то подобным. Она уставилась в стол, руки дрожали. Когда он вдруг появился перед ней в полицейской форме, ей стало неприятно. Но спокойный, даже будто замедленный темп его голоса постепенно вызвал доверие. К тому же он напоминал её научного руководителя в КТИ. Волосы с проседью, глаза, в которых светился искренний интерес. Она расслабилась ещё больше, Стэн наклонился к ней через стол. «Я полагаю, ты ещё не успела принять участие в таком уж большом числе дел. Но это дело не похоже ни на какое другое». Обычно на женщин нападают дом мужья, сожители, бойфренды, кавалеры. Иногда обидчиками бывают даже сыновья. Под влиянием алкоголя или наркотиков степень проявления насилия эскалирует, быстро нарастает. Часто на преступника указывают сразу. Соседи, например, или кто-то из детей, кто был в квартире. Он сделал короткую передышку, от его рассказа я слегка поплохела. И в то же время пришлось признаться, что её всё больше манило желание помочь в поисках следов убийцы. Это была достойная задача, вызов. Вопрос в том, что ещё она могла сделать, кроме охоты за видеофайлами. В данном же случае мы видим нечто совершенно иное. Это никакой не наркоман. Действовавший горяча в преливе геройства, нет. Тот человек, долго и тщательно всё планировавший. Он хотел что-то сказать, выразить. Она безнадёжно пожала плечами. «Ну ладно. И какой у вас получился профиль? Что это за типаж? Ты с таким раньше сталкивался?» «Убийца. Грандиозная личность. Вернее, ты человек с очень высоким мнением о самом себе. Ты ищешь того, кто жаждет внимания, хочет, чтобы его помнили. Возможно, он бросает нам вызов или пугает, а сам совершенно не боится» и не рассчитывает, что его задержат или арестуют. Он не пытается скрыть свое преступление. Убийство не выглядит как несчастный случай, наоборот. И макияж, и лак — все это признаки его тяги к некоторой театральности. Из всего этого следует вывод. Есть риск, и этот риск отнюдь не маленький, что он нанесет следующий удар. Как только схлынет адреналин и уляжется состояние приподнятости после первого всплеска, Стэн Хоффман задумчиво смотрел на Лин. «Если тебе удастся проникнуть во внутренности компа, я бы искал именно такой тип личности. Кого-то, кто вышел с ней на контакт по мейлу. Или по Фейсбуку, Инстаграму и им подобным. Кто-то, кто много обещал и расписывал свои контакты с важными персонами. Кто умеет льстить, запутывая в своих сетях. Речь может идти...» О чём-то весьма благородном, типа помощи беззащитным животным или бездомным. Либо речь идёт о подтверждении своих связей о деньгах. В качестве приманки может быть, например, обещание контракта фотомодели. Да, Рикард тоже говорил что-то похожее. в обкам Анна, возможно, подыскивала клиента в сети и вела эротические стримы. Стэн Хоффман помолчал, подумал и ответил. Да, пожалуй, это возможно хотя он мне этого и не говорил. Но да, это вполне укладывается в профиль. Человек, который считает, что все можно купить, в том числе и любовь, либо кто-то, кто платит за время девушек, не понимая, что они просто работают, что никакой взаимности в таких отношениях нет. Посмотри с этой точки зрения тоже. Если окажется, что эта версия веб-сексе верна, это поищи клиентов, которые говорят с Анной так, Будто бы их отношения не виртуальные, а реальные. Вдруг найдутся сообщения от кого-то, кто строит планы на их совместное будущее. Он ободряюще улыбнулся и встал, глядя на часы. «Ой, перерыв получился длиннее, чем я предполагал, но это не имеет значения, когда находишься в такой приятной компании». Он протянул руку. «Удачи тебе. Кажется, ты чистолюбива. И это хорошо». «Вот моя визитка, звони, если захочешь о чём-то поговорить или обсудить, а я скажу Луисе при случае, что у тебя очень даже многообещающее будущее». Она смотрела ему вслед, допивая остатки совершенно остывшего кофе. «Какой хороший человек!» — подумала она, поймав себе на том, что уже в третий раз за короткое время у неё появляются хорошие мысли о полицейском. Сначала Рикорд и Эрик, теперь вот Стэн Хоффман, Ей даже захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что ей это не приснилось, и что она не попала в какой-то невероятный параллельный мир. Спускаясь в лифте, она вспомнила ланч. Что, собственно, Эрик сказал тогда, прощаясь? Она это сочинила? Или он действительно попытался назначить ей свидание? С ним, пожалуй, всё возможно. А почему бы и нет? Решила она. Теперь, когда у неё было время подумать, да, он мог быть надменным. Бестактным, но чаще забавным, со всеми его хип-хоповскими атрибутами. На самом же деле он выглядел вполне прилично. Отличные плечи, упругая попка. Она покачала головой, улыбаясь самой себе. Куда катится мир? Она что, всерьез собралась распивать кофе с булочками вместе с полицейским? Лин вышла из здания управления полицией через турникет, поставила доску и покатилась мимо ратуши.